Глава четвёртая, в которой Ню наводит порядок. Осмотревшись, Ню не могла не согласиться с дедом. Странное место. Небольшая долина, с одной стороны серые стены гор, кое-где поросшие кривыми сосенками и чахлым кустарником, с другой ущелье, куча камней и травы, дикие маки, Узкий поток горной речки, и посреди свежесрубленный дом. Дом как дом деревенский, не хватает забора и садика. Крыша крыта дёрном, из трубы вьется мирный дымок. Обитатели, как и она, сбежали от войны. Майра, совсем юная девица с тремя младшими. Юнец деревенский юродивый. И вторая девица, Ли, вот она не из деревенских. Платье добротное, такое на деревенской ярмарке не купишь. Манера разговора прямая, как жирть. А руки-то! И такими руками она таскала хворост и вытирала носы соплякам. Хорошо хоть готовила, Майра, а не эта белоручка. Дом был тоже странным. Снаружи дом как дом, Дверь прямо на кухню, там очаг с утварью. Утварь одно название: горшок, котелок и помятый чайник. Ладно, хоть ложек и мисок на всю ораву хватает. Но запасы появлялись в грубом шкафчике регулярно: и яйца, и молоко, и даже копченый бекон. Ее сопляки наелись сладкой каши так, что животы надулись как барабаны. Хлеб сухой, явно позавчерашний. Ню поймала вечно заполошенную Майру и потребовала раздобыть кадушку для закваски и сковороду. Муки там стоял целый мешок. Чуть в глубине огромный свежеструганный стол, дальше несколько лавок, покрытых лоскутными ковриками, а еще дальше за цветастой занавеской дверь в коридор. Ню специально вышла наружу и ощупала ту стену, на которой висела занавеска. Стена как стена, бревна хорошо просушены, за ней камни и чахлая трава. А внутри за занавеской коридор направо и налево, прямо круглая комната с тремя окнами. Грубо сбитый книжный шкаф, заполненный книгами и тетрадями. Такой же грубый стол И огромный, сбитым синим ситцем диван с ворохом разноцветных подушек и пледов. Иногда ню виделись странные светящиеся пятна, скользящие по белой стене. Направо и налево вдоль коридора тянулись двери спален. У каждого была своя комната с кроватью, шкафом и настоящими простынями на мягком шерстяном тюфяке. Только её соплеки спали вместе. Расходиться по разным комнатам они отказались. В своей спальне Ню обнаружила коричневое шерстяное платье, чулки, чистую рубаху и крепкие башмаки. Все оказалось в пору, как по меркам, и это ее страшно разозлило. Кто и откуда тут знал ее мерки? Ню решительно принялась наводить порядок. В двух кадушках теперь бродила закваска, а по вечерам замешивалось тесто. Майра быстро сообразила, что нужно, и на кухне, кроме кадушек, появилась широкая лопата и пара продолговатых мисок для расстойки хлебов. К ним Ню затребовала льняные полотенца и получила необычную серую холстину, а настоящий лён с вышитым крестом птицами. Малышня по утрам вскакивала на запах свежих булок и кубрем отправлялась к речке мыться. Владику было настрого велено находить за ними и следить, чтобы они не утонули. Так что Миг и Лу стаскивали его с кровати и волокли к реке, гремя ведрами, и сопляки ковыляли следом, держась за штаны Владика. Майра вставала по малыша, кормила его подогретым молоком и отправлялась за хворостом затем ставила вариться кашу и уговаривала Ню отдохнуть после завтрака Владика выгоняли колоть дрова дед Вью щипал лучину и смотрел за мелюзгой а Майра носилась по дому с веником и мокрой холстиной а затем усаживалась чистить овощи к обеду Одну Ли пристроить к делу никак не удавалось. На все ворчания Ню она ослепительно улыбалась, а потом бежала играть с мелюзгой или запиралась в круглой комнате, а порой хватала Майру за руку и утаскивала куда-то к реке. Тогда Ню выбиралась из глубокого кресла, которое сделал Владик, И нарочито громко, охая и ругаясь на лентяек и бездельниц, доделывала обед и кормила всех, кто собирался за столом. Ей было страшно любопытно, что можно делать у горной реки по полдня, а порой и дольше, но подсмотреть за бездельниками никак не удавалось. За изгиб реки не заглянешь, куда не залезь, да и зрение подводило. Как-то Ню, изнывая от любопытства, схватила ведро и потащилась к реке сама. Но тут же ее догнал Владик, отобрал ведро и побежал вниз. Ню, чертыхаясь, поковыляла к дому. Весь следующий день она злилась, ворчала, грозила клюкой каждому, кто оказывался рядом, и чуть было не наступила на малыша день, пытавшегося встать схватившись за ее юбку. День разорался, за ним разорались сопляки. Майра сгребла всех в кучу и поволокла на улицу. Али вдруг подошла к Ню и начала бесцеремонно разглядывать ее лицо. Ню состроила злобную гримассу, а Лу кивнула и удалилась в свою круглую комнату. Вечером, когда Ню уже улеглась, Ли постучала в дверь, вошла, не дожидаясь ответа, и поставила на табуретку странного вида бутыль с замысловатой пробкой. Затем поднесла к лицу ню свечу и еще раз кивнула. "Я сделаю тебе примочки на глаза", сказала она. "Постарайся не сбросить их до утра". На глаза Ню опустились две прохладные, мокрые тряпицы со странным запахом. Мёд тимьян и ромашка вязкие капельки побежали по вискам спи услышала ню завтра поглядим во сне она была птицей парившей где-то высоко над верхушками незнакомого дряхлого леса и цветущими лугами крылатая тень скользила по изумрудной траве А сама птица Ню могла разглядеть каждую покрытую седым мхом веточку, каждый бьющийся на ветру лепесток горного мака. "Это слишком", возмущалась она. "Мне столько не нужно". Проснулась Нью с головной болью, а глаза видели, как сорок лет назад. Чёрт! проговорила она, разглядев на наказавшимся ранее слишком круглым и смазанном лице Майры россыпь рыжих веснушек. Да ей не больше пятнадцати, — удивилась она про себя. Ли выглядела старше, упрямее и куда более рыжей, чем казалось раньше. Руки у нее оказались исцарапанными, со свежими мозолями, и всё равно Родилась она белоручкой, сердито подумала Ню. Я вижу, примочка помогла, ослепительно улыбнулась Ли. Прикладывай перед сном еще пять дней, тогда зрение окончательно восстановится. мне хватит и того, что есть, проворчала Ню. Но в ответ получила очередную улыбку, они еще более чумазые, чем я думала ворчала Ню на Милюзгу. После обеда она велела Майре нагреть много горячей воды. Майра точно знала, когда закончилась прежняя жизнь, в день, когда родился малыш Динь. Мать держала ее за руку, и рука была ледяная, как стужа за окном. Ты моя любимая девочка. Позаботься о малышах, обещаешь? Майра кивнула. В комнате было жарко натоплено, но пальцы матери выглядели голубоватыми. Край простыни промок красным. Поветуха вытолкнула Майру за дверь и махнула топчущемуся в кухне отцу. На следующий день пришла тётушка Вал, сестра отца. Майре вручили новорожденного Динь, малыши ревели и цеплялись за ее юбку, а отец ушел в трактир. Тётушка Вал увела утихомирить малышей, накормить Динь молоком и приниматься за уборку. После похорон тетка начала приходить каждый день, проверять, чисто ли вымыт пол. Готова ли к приходу отца рагу, не ли малыш в мокрых пеленках? Отец возвращался ближе к полуночи, благоухая дымом и брагой, и рагу зачастую оставалось нетронутым. Майра честно драила полы и стены, стирала занавески и скрибла столы, но белоснежная кухня сердце их с мамой мира. С каждым днем темнело, синие занавески становились грязно-коричневыми, а ромашки на вышитых полотенцах темнели и скукоживались. Мамины вышивки распродали, Майра вышивать не умела. Как мать не старалась, но научить ее делать ровные стежки не смогла. "Ты птичка, непоседливая птичка", говорила мать. Придумай, что будем вышивать дальше. Майра рисовала птиц, цветы и бабочек, а иногда море и драконов. Мать, сидя за вышивкой, рассказывала ей сказки про принцесс, ведьм и рыцарей, а еще пела песни. Когда мать пела, малыши затихали и устраивались, как котята у ее ног. У Майры, а потом и у малышки Лу были самые красивые куклы в деревне, с вышитыми глазами, бровями, губами и даже носом неслыханное новшество. Мать иногда откладывала работу и играла вместе с ними. Отец, если это видел, ворчал, что жена подстаёт детям, но при этом улыбался. Теперь отца видела только Майра. Она всегда его дожидалась. А потом отца забрали в солдатский обоз, а малыши еще долго не замечали, что тот исчез на совсем. Тётка продолжала их навещать, все больше бранилась и называла Майру бездельницей. Сколько можно нахлебничать? — ворчала она. Шла бы работать. Старшие уже большие, сами присмотрят за братом. Но Майре казалось невозможным оставлять малышей. Младшие удерживали рядом с ней призрак матери. Без них она как будто растворялась в мутно-коричневатой дымке. По ночам снилось страшное существо, похожее на чернильную кляксу. Ежа и мокрого медвежонка одновременно. Существо выло и орало, разбрасывая вокруг чернильные пятна, прожигающие дырки во всем вокруг. Звук был то низким, то пронзительным, как плач младенца. Майра пыталась зажать уши, но ор был внутри головы. Почему-то этот звук переносил ее в странное место. Редкий сосновый лес, запах разогретый солнцем хвои, извивающиеся под ногами буро оранжевые корни и внезапный обрыв. С обрыва вид на тонущие в дымке вершины горной гряды. Из леса веет ужасом, и чем ярче косые лучи солнца, тем сильнее дрожь в ногах, тем ближе жмется она к обрыву. Песок из-под ног сыпется вниз, ужас накрывает с головой. Наконец все опрокидывается, и Майра с криком просыпается. Здесь на плато сон приходил реже, но приходил. Ли как-то пыталась расспросить, обещая помочь, но Майра отвечала, что не помнит. У Ли тоже не было матери, но уже давно. А обсуждать свою потерю Майра не собиралась. Ей казалось, что здесь, на камнях, в странном доме с запутанными коридорами и выходами, которые они как-то умудрились построить, а ведь Майра сама видела стройку и варила кашу для строителей, вполне обычных деревенских каменщиков и плотников. Так вот, в этом странном доме можно жить тихой и безопасной обычной жизнью.